Глава 2. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Моя первая в жизни пьянка наутро принесла массу неприятных ощущений. Открыв глаза, я решила, что в голову гвоздь забили. Но докучала не только физическая боль. Душевные муки были во сто крат сильнее. Хмель ушел, и я осталась наедине с тем, что случилось. Вставать не хотелось совершенно, было желание зарыться в подушке и остаться в постели навсегда. Но через несколько минут мне принесли завтрак в постель, а потом Сара мягко отправила приводить себя в порядок. Меня ждали повседневные обязанности, совещания, министры. Но как можно работать, когда все мысли о том, что случилось вчера? Что предпримет принц Кардейл дальше? Будет по-прежнему разыгрывать комедию? Хотя смысла уже нет. Может, просто по-тихому уедет? «Ваше Высочество», — обернувшись вопросительно, глянула на первого министра. «У вас все хорошо?» «Конечно», — мягко улыбнулась. «Значит, вы сможете встретиться с принцем Кардейлом после совещания?» «Что? Он просил о уидиенции?» — напряглась я. Советники переглянулись. «Мы только что обсуждали, что утром к нам наконец-то прибыл Риан Кардейл. Вам нужно принять его». Буквально по слогам разъяснили мне. «Ах, вот как он решил поступить!» «Не принимать оборотное зелье и присутствовать здесь под собственным именем?» «Что, папочка заругает, если он вернется домой, а я не сделала ее выбор?» «Безусловно. Очень мило, что принц наконец добрался до нас», — произнесла прохладно. «Ваше высочество, позвольте заметить, что он лучшая кандидатура на роль вашего супруга», — вставил третий советник. «Его кузен нежелателен в этом качестве», — добавил министр финансов. «Конечно, принц Садар тоже подходит», — продолжил второй. «Свой выбор я уже сделала и скоро вам сообщу», — ответила им ледяным тоном, поднимаясь со своего места. В груди стояла стужа. «Может, быстренько напиться перед аудиенцией?» Предстоящая встреча пугала. Я хотела знать, что он скажет, но, с другой стороны, именно этого и боялась. Вот только выбора у меня не было. Не потребовалось много времени, чтобы решить, где устроить аудиенцию. Мысль о тронном зале отбросила сразу, не стоит по-детски показывать свой статус и обиду. Много чести принцу, который не сразу явился на отбор. Но я же истинная леди, воспитанная и выдержанная. Идеальная женщина, которая не позволит эмоциям взять верх над воспитанием. Буду невозмутима и прекрасно Переодевшись в другое платье и сделав новую прическу, взглянула на свое отражение. «Вы прекрасна, ваше высочество», — прошептала Сара. «Сегодня Фрейлина была особо предупредительна со мной». «Думаешь?» — горько усмехнулась. «Конечно!» — подтвердила придворная дама, ответственная за мои туалеты. «Ваше нежное лицо обрамляют темные прятки, будто случайно выбившиеся из прически. Темный цвет волос оттеняет светлую кожу и миндалевидные глаза с пушистыми ресницами, отбрасывающими тень на жемчужную кожу щек. Сегодня вы поразительно бледны». В удивлении покосилась на женщину. Никогда не замечала в ней таланта красноречия. «Может, подумать о переводе на более подходящее место?» «Вы поразите гостя своим великолепием», — шепнула Сара, но придворная дама услышала. «Без сомнения, когда ее высочество улыбается, ее глаза словно искрятся, несмотря на то, что сейчас взгляд более томный и глубокий, полон грусти, а изящные брови немного хмурится «Значит, мне не удалось скрыть свое настроение. Досада». «Долго откладывать встречу нельзя», — вздохнув, направилась в свой кабинет. Его делегацию я принимала ранее, поэтому теперь принц Кардейл пожалует ко мне лишь в сопровождении слуги. Благодаря Саре на нашей встрече не присутствовали посторонние, одной фрейлины достаточно, чтобы соблюсти приличие. В указанный срок слуга пригласил принца и Малура в кабинет и откланялся. А я смотрела на его высочество и не узнавала. Высокий, красивый, сильный. Фредерик прав, такой может получить любую женщину. Он был одет в черные, цвета правящей семьи в королевстве его отца, и костюм невероятно шел ему. Вот только глаза такие же, как и раньше. Он пристально смотрел на меня, словно старался прочесть мысли. «Думает, не буду ли я скандалить? Полагает, опущусь до подобного? Вряд ли его что-то еще волнует». «Ваше высочество», — осторожно начал принц, — «рад, что вы нашли время принять меня». Я прикрыла глаза. Сейчас я увидела его истинное лицо, оно так отличается от того, к которому привыкла. Но мимика, жесты, манеры — они те же. Душу, сущность подменить нельзя, и от этого еще больнее. «Мне приятно, что вы почтили нас своим присутствием. Надеюсь, вам будет удобно и приятно гостить в Ридарском королевстве», — ответила я. «Главное — не показать своих истинных чувств. Я само спокойствие и невозмутимость». Кардейл тоже держал лицо, а слуга был бледен и нервничал. Сара обмахивала себя веером и наверняка мечтала оказаться где угодно, только не здесь, она тоже не в восторге от ситуации. После непродолжительной паузы его высочество попросил. «Я хотел бы дальше переговорить с вами наедине». Сара ахнула, Малур пошел пятнами и, приблизившись к господину, нервно затеребил его рукав. «Какой скандал! Он хочет скомпрометировать меня и жениться? Сомневаюсь». Просто не хочет выносить ссор из избы, и на сей раз я ему это позволю. Хочу обсудить все открыто, недосказанность — одна из ужаснейших пыток в мире. «Оставьте нас!» — приказала я, и Малур с Сарой, едва бросив на нас взгляд, заторопились на выход. Принц настороженно на меня покосился, вздохнул и опустился в кресло, хотя присесть не предлагала. «Возмутительно! Хочет довести меня? Чтобы я сорвалась и закатила банальную женскую истерику? Он ведь и так понимал, разговор не будет простым. Вчера вскрылась правда, и от шока я не могла ни говорить, ни что-либо предпринять. И сейчас настал час икс, когда наши отношения должны окончательно проясниться. «Ваше высочество может попросить принести выпить чай, кофе, заморское вино?» Вежливо поинтересовалась, присаживаясь следом. «Нет, благодарю вас. Знаете, я предлагаю поговорить прямо и в приватной беседе отбросить этикет. Обойдемся без титулов». Я что из силы сжала веер, едва не сломав его. Если только представить, что вместо аксессуара шеи одного интригана. «Что ж, если вы так желаете?» — пожала плечами. «Вчера у меня не было возможности объяснить ситуацию. Вы могли все неправильно понять». Принц осторожно подбирал слова. «Ну как же, все было предельно ясно. Полагаю, нет никакой ошибки в том, что вы приехали на отбор под чужой личиной. С самого начала так и задумывалось «Да». Планировалось прибыть на отбор женихов, которые неуклюже замаскировали под культурные мероприятия. «Он меня еще и оскорбляет, дикарь, да как он смеет!» Я поджала губы и устремила взгляд на скрещенные руки. «Так спокойно, Гвенни, спокойно!» «Тогда зачем было приезжать, если вы все поняли? Да еще идти на такие необычные меры, чтобы ввести меня в заблуждение?» Вскинула я бровь. «Думаю, вы понимаете, меня заставил отец. Он считает наш союз очень выгодным». «Судя по вашим методам, вы другого мнения». Слегка улыбнулась, хотя было совсем не весело. «Имея свои взгляды на этот вопрос, я придумал план, чтобы вы выбрали не меня. Однако я не хотел никому причинить вред. Мало кто из принцесс согласился бы выйти замуж за урода, но вы очень необычная девушка. План с самого начала работал не так, как предполагалось». Улыбнулся его высочество. «Да он насмехается, неандерталец!» Встав, я заходила по кабинету. «Позвольте вам все объяснить», — продолжил принц. «Выслушивать объяснение? Вы не осознаете, насколько дурно поступили? Ваш поступок не имеет названия». «Вы полагаете, я должен был безропотно подчиниться приказу отца? Вас я не знал, жизнь свою представлял иначе. И вот так в одночасье все перечеркнуть? Ну уж нет, я никогда не сдаюсь». Принц был само о спокойствии. «Если я убью его прямо здесь на месте, думаю, никто меня осуждать не будет». «Это заметно», — бросила я. «Так как скандал с отцом был неразумен, я решил разработать стратегию по отвращению вас. Она виделась вполне успешно и не должна была создать проблем или нанести обид. Но предсказать ваш выбор было невозможно». «Значит, он понял, что я хотела выйти замуж именно за него. Впрочем, догадаться несложно, я практически в открытую предложила себя. И зачем я согласилась на этот разговор?» «Но почему же, видя, что все заходит слишком далеко, вы не решились прервать этот спектакль?» На тот момент планы изменились. Я не хотел менять наши отношения. Твердо ответил его высочество. «Что? но почему?» — удивленно посмотрела на принца. «Я в вас влюбился. Теперь будет все, как вы и хотели. Я стану вашим мужем». «Как? Но... Н Ни за что! Как вы только посмели предложить такое?» «Мое положение позволяет». В конце концов, именно для этого я и приехал. А мне казалось для чего-то другого, заметила я саркастично. Все течет, все меняется. Принц снова улыбнулся, а я сжала пальцы в кулак. Не пойду за вас замуж. Еще как пойдете? Его высочество игнорировало все правила приличия. Как вы смеете? Вы сами позволили мне более близкое отношение. Помните насчет дружбы? Она в браке тоже пригодится. Я этому рад и менять ничего не собираюсь. Что? Выдохнула в полном потрясении. Мысли путались из-за его признаний. Не может быть, я ослышалась, разговор шел совсем не так, как я предполагала. Я же говорю, люблю вас. Ничего разлюбите, незаменимых нет. А я очень влюбчива и надолго. Решили, что наш союз принесет вам выгоду? Ехидство так и перло из меня. Мне ваше королевство без надобности, как и управление им. Я хочу вас. Неправда. Говоря так, вы разбиваете мне сердце. Вам совсем меня не жаль? Да он издевается. «Вам же было меня не жаль? Почему я должна вас жалеть?» «Потому что я вас люблю». «Вы снова продолжаете мне лгать!» Воскликнула не в силах справиться с собой. «Я честен, как никогда в жизни!» «Ах ты!» К черту воспитания не выдержав, я схватила первое, что попалось под руку, оказавшееся мягкой подушкой из кресла, и бросила Кардейлу в голову, потом в вазу, потом... Мужчина, опомнившись, стал закрываться отсыпавшихся на него предметов и различными маневрами, пытался избежать ударов. «Гвендолин, не смейте называть меня по имени! Я не давала вам такого права!» «Книга? Чернильница?» «Давали!» «Вы дикарь! Не бейте меня по голове, подумайте о наших детях!» «Неандерталец!» «Вы так хотите вернуть мне облик кузена, что решили изувечить?» «Именно! Сделаю миру такое одолжение!» «Только не снизу! Это мое больное место!» Снова увернулся принц. «Варвар!» «Квенни, ты сейчас покушаешься на особу королевской крови. Тебя совсем не страшит скандал или война?» «Это не международное дело, а наше. Семейное, полностью с тобой согласен». И, бросившись вперед, принц схватил меня в охапку, крепко прижав к себе. Вот сейчас я полностью ощутила его отличие от кузена. Сильное, крепкое тело, ловкое и умелое. Неандерталец, что ты... Договорить да мне не дали. Губу накрыл поцелуй. Ещё пару дней назад я хотела узнать, что это такое, и теперь не было никакого сравнения с тем, как он целовал меня в парке. Сейчас его губы были требовательными и напористыми, но в то же время они ласкали и искушали. Раскрыв мои губы, принц углубил поцелуй, и я перестала вырываться, потрясённая новыми ощущениями. Мир закружился, казалось, почва уходит у меня из-под ног. «Вы ко мне неравнодушны, зачем упрямитесь?» Оторвался от меня Кардейл, продолжая сжимать в объятиях. «Я полюбила не вас, а того, другого!» Вскинув подбородок, я попыталась вырваться. «Не было другого, был только я. Разве ваши поэты не воспевают то, что мы любим суть человека, натуру, а я свое от вас, как ни старался, скрыть не смог? Но я-то думала, что вы — это не вы! В любом случае, я никогда не выйду за такого обманщика. Мне примера отца хватило. Но я не он. Я собираюсь жениться на вас и жить долго и счастливо, как в сказке, так и знаете Не рассчитывайте. Гвендолин. Он еще и фамильярничает. Какой ужасный выбор я сделала.